Вот отчего за короткое время купцы из торгового квартала нажили здесь целое состояние. Я имею в виду розничных торговцев. Ибо в этом единственном в мире микрокосме вы не найдете ни одного оптовика. «А промышленники?» – спрашивает Паншина. «Промышленников нет». «А судовладельцы?» – спрашивает Фраскален. «Тоже нет». «Значит, рантье?» – говорит Себастьян Цорн. Только рантье и купцы, наживающие себе капитал для ренты. «Ну, а как же рабочие?» — замечает Ивернес. Когда оказывается нужда в рабочих, их привозят из других мест, а когда работа кончается, они возвращаются в освоясие с хорошим заработком. «Послушайте, господин Манбар», — говорит Фросколен, «держите же вы у себя в городе хоть несколько бедняков, хотя бы только для того, чтобы эта порода у вас не совсем перевелась». «Бедняков, господин второй скрипач, ни одного бедняка вы здесь не найдете. Значит, нищенство запрещено? Его незачем запрещать, ведь нищие в наш город проникнуть не могут. Это годится для городов федерации. Там имеются всякие дома для бедных, ночлежки, работные дома и в дополнение к ним тюрьмы. Не станете же вы утверждать, что у вас нет тюрем?» Нет. Так же, как и заключенных. Ну, а преступники? Их просят оставаться в старом или новом свете, где они могут действовать согласно своему призванию в гораздо более подходящих условиях. «Э -э, право же, господин Манбар, — говорит Себастьян Цорн. Послушать вас так можно подумать, что мы не в Америке». «Вчера вы находились там, господин Виолончелист, — отвечает этот удивительный Чичероны. Вчера?» Удивляется Фроскален, недоумевая, что может означать это странное замечание? Конечно. А сегодня вы находитесь в совершенно независимом городе, свободном городе, на который Американская Федерация не имеет никаких прав, который не подчинен никакой посторонней власти. А как он называется? спрашивает Себастьян Цорн. В нем уже начинает пробуждаться его обычная раздражительность. Как он называется? повторяет Калистус Манбар. «Позвольте мне пока не сообщать его название. Когда же мы его узнаем? Когда кончите его осматривать, что, кстати сказать, для него большая честь». Сдержанность американца в этом вопросе явление по меньшей мере странное, но в конце концов это неважно. К полудню музыканты завершают свою интересную прогулку И даже если они узнают название города в тот момент, когда будут покидать его, не все ли равно? Единственное соображение по этому поводу, которое приходит в голову, следующее. Каким образом такой значительный город может находиться в определенном месте Калифорнийского побережья, не принадлежа к Федеральной Республике Соединенных Штатов? И с другой стороны, как объяснить, что их кучер не подумал даже упомянуть о нем? Самое важное для артистов в течение ближайших суток Добраться до Сан-Диего, где они получат ключ к загадке Даже если Калистус Менбар не соизволит ее разъяснить Между тем эта странная личность опять пускается в слово извержение, Но явно не желает сообщать никаких более точных сведений Господа, говорит он, мы подошли к 37-й авеню Обратите внимание на изумительную перспективу В этом квартале тоже нет лавок, магазинов и уличного движения, свидетельствующего о торговой деятельности. Только особняки и частные квартиры. Но у здешних жителей капиталы помельче, чем у обитателей 19-й авеню. Здешние рантье имеют миллионов 10-12. «Совсем нищие, что и говорить», – заявляет Паншина, и выразительная гримасса кривит его рот. «Э, господин Альт», — возражает на это Калистос Манбар, всегда можно оказаться нищим по отношению к кому-нибудь. Миллионер по сравнению с человеком, у которого только 100 тысяч франков, богач. Но он не богач по сравнению с тем, у кого 100 миллионов». Наши артисты уже неоднократно могли заметить, что из всех слов, которые употребляет их чечероны «миллион» слетает у него с языка чаще других. Слово и в самом деле завораживающее. Калистус Манбар выговаривает его, надувая щеки и с каким-то металлическим звучанием в голосе, будто произнося его, он уже чеканит монету».